Глава первая. Первый взгляд. Мама везла меня в аэропорт. Мы открыли все окна в машине. В Фениксе было 25 градусов тепла. Над головой стояло безоблачное голубое небо. На мне была белая кружевная блузка без рукавов, моя любимая. Я надела ее в качестве прощального жеста. Теплую куртку предстояло взять в салон самолета. На северо-западе штата Вашингтон, на полуострове Олимпия, есть маленький городок Форкс. Небо здесь почти всегда покрыто облаками, а дождь идет чаще, чем в любом другом месте Соединенных Штатов. Именно отсюда, из этого города, с его вездесущим унылым сумраком, мама сбежала вместе со мной, когда я была еще младенцем. Именно здесь Меня каждый год заставляли проводить один из летних месяцев. Но когда мне исполнилось 14, я заявила о своих правах, и последние три года мой отец Чарли возил меня на пару каникулярных недель в Калифорнию. Именно в Форкс, внутренней цепени от ужаса, я отправлялась сейчас в добровольную ссылку. Форкс я ненавидела. Я любила Феникс, любила солнце и изнуряющую жару. Любила этот просторный, энергичный город. Белла, ты вовсе не обязана это делать. Мама очень похожа на меня, разве что у нее короткие волосы и лучистые морщинки вокруг глаз. Я заглянула в ее широко открытые детские глаза и на мгновение испугалась. Как я покину ее, мою любящую, сумасбродную, Ветреную маму. Сможет ли она позаботиться о себе? Конечно, теперь у нее есть фил, и, наверное, счета будут вовремя оплачены. В холодильнике будет еда, в машине бензин, и будет кому позвонить, если она потеряется. Но все же... Я хочу поехать. Я солгала. Мне всегда плохо давалось служь, Но последнее время я так часто повторяла эту фразу, что почти верила в это сама. «Передай привет Чарли». «Хорошо. Скоро увидимся. Ты можешь приехать домой в любое время. Я тут же вернусь, как только буду нужна тебе здесь». Но по ее глазам было видно, что выполнить обещание будет для нее жертвой. «Не беспокойся обо мне. У меня все будет хорошо. Я люблю тебя, мама». Она крепко обняла меня, а потом я поднялась на борт самолета, и ее уже не было рядом. Предстояло лететь четыре часа до Сиэтла, затем час на маленьком самолёте до Порт-Анджелеса, а потом ещё час ехать на машине до Форкса. Летать я не боюсь, но перспектива провести целый час в машине наедине с Чарли меня немного смущала. Чарли, конечно, отлично всё воспринял, он был искренне рад тому, что я впервые собралась пожить с ним подольше. Он записал меня в школу и обещал помочь купить машину. Но нам с Чарли определенно будет неуютно вместе. И он, и я — люди, мягко говоря, неразговорчивые. Я знала, что мое решение сбило его с толку. Как и мама, я не делала секрета из того, что ненавижу Форкс. Когда мы приземлились в Порт-Анджелесе, шел дождь. Я не сочла это зловещим предзнаменованием, скорее неизбежностью. С солнцем я уже попрощалась. Чарли, как я и предвидела, встречал меня на патрульной машине. Для добрых обывателей Форкса Чарли — шеф полиции СВОН. Поэтому, несмотря на скудость своего кошелька, я планировала купить себе автомобиль. Совсем не хотелось, чтобы меня возили по городу с красно-синей мигалкой. Никто хуже полицейских не мешает дорожному движению. Чарли неловко обнял меня одной рукой, когда я, споткнувшись, слетела с трапа и врезалась в него. Рад видеть тебя, Балс! Улыбаясь, привычно подхватил меня Чарли и поставил на землю. Ты совсем не изменилась, как Рене. Мама, все хорошо. Рад видеть тебя, пап. Мне запрещено было называть его Чарли в глаза. Вещей с собой у меня было немного. Большая часть того, что я носила в Аризоне, Не годилось для местного климата. Мы с мамой сложили вместе наше накопления, чтобы купить неподходящую зимнюю одежду, но все, на что нас хватило, поместилось в пару сумок. Они легко влезли в папин багажник. Я нашел тебе неплохую машину, и притом задешево, сообщил он, когда мы пристегнулись. Что за машина? Меня насторожила интонация Чарли. В его устах неплохая прозвучало чем-то отличным от просто хорошей. Вообще-то это пикап «Шевроле». И где ты его нашел? Помнишь Билли Блэка из Лапуш? Лапуш? Была крохотной индейской резервация на берегу океана. Нет. Мы часто ходили с ним на рыбалку на побережье. Вот почему я не помнила Билли Блэка. Мне прекрасно удавалось изгонять из памяти избыток болезненных воспоминаний. Теперь он в валидном кресле сам водить не может. Вот и предложи мне купить недорого свой пикап. Какого он года выпуска? Судя по перемене в лице Чарли, он надеялся, что этот вопрос не прозвучит. Ну, Билли основательно перебрал двигатель, так что ему, по сути, всего несколько лет. Надеюсь, он не думал, что сможет так легко меня запутать. Когда он его купил? Году этак, 1984. И он был новый? Нет, кажется, его выпустили в начале шестидесятых. Ну, самое большее в конце пятидесятых. папа, Я совсем не разбираюсь в машинах. Если что-нибудь сломается, я сама не починю, а гнать его в сервис будет слишком дорого. Да ладно, Белла, не бойся. Агрегат безотказный, просто зверь-машина. Таких давно уже не делают. Агрегат. Если не сам, то хоть его прозвище на что-то сгодится. А насколько дёшево твоё дёшево? Ну, детка, она, в общем-то, уже твоя. Подарок в честь приезда. И Чарли с надеждой на лице покосился в мою сторону. Вот это да! Бесплатно! Ну что ты, пап, зачем? Я всё равно собиралась сама покупать машину. Да мне не трудно. Я хочу, чтобы тебе здесь было хорошо. Он не отрывал от дороги внимательного взгляда. Чарли был не мастер, выражать вслух свои чувства. И эту черту я получил от него по наследству. Поэтому я тоже ответила, не поворачиваясь к нему. — Спасибо тебе, пап. Спасибо большое. Мне правда очень приятно. Вряд ли стоило уточнять, что хорошо в Форксе мне не будет никогда. Зачем ему страдать вместе со мной? К тому же я не рассчитывала получить даром не то что машину, дырявое колесо. — Ну что ты, не за что. Мы обменялись еще парой слов о сырой погоде, и можно было считать, что разговор состоялся. В молчании мы уставились каждый в свое окно. Разумеется, пейзаж был прекрасен, даже я не стала бы этого отрицать. Все вокруг было зеленым. Деревья, их покрытым мхом стволы, их ветви, с которых свисали зеленые бороды лишайников, заросли папоротников на земле. Зеленым казался даже сочившийся сквозь листья воздух. Было слишком зелено, словно на чужой планете. Наконец мы подъехали к жилищу Чарли. Он до сих пор обитал в маленьком домишке с двумя спальнями, которые они с мамой купили в первые дни совместной жизни. Собственно, других дней совместной жизни у них и не было. Только первые. Перед этим неизменным домом Был припаркован мой новый, ну ладно, новый для меня, пикап. Он был покрыт выцветшей красной краской, с большими округлыми крыльями и просторной широкой кабиной. К моему немалому удивлению, он мне сразу понравился. Непонятно еще, как он будет бегать, но представить себя за рулем такой машины мне было приятно. Пикап был из породы неубиваемых монстров, из толстого железа. Таких нередко видишь на месте аварии, без единой царапины. Хотя вокруг валяются обломки, разбитых в хлам других машин. Ух ты, пап! Здорово! Спасибо! Теперь первый день в новой школе пугал меня чуть меньше. Завтра передо мной хотя бы не встанет тяжкий выбор. Идти туда три километра пешком под дождем. Или поехать с Чарли на машине с мигалкой. Я рад, что тебе нравится. Все мои вещи... Мы перенесли в дом за один раз. Мне досталась западная спальня, выходящая окнами на улицу. Комната была мне знакома с рождения. Деревянный пол, светло-голубые стены, островерхий потолок, пожелтевшие кружевные занавески — все это было частью моего детства. Чарли заменил колыбель большой кроватью и поставил стол, когда я подросла. Вот и все перемены. Теперь на столе красовался подержанный компьютер, а вдоль плинтуса тянулся телефонный провод для модема. Так Чарли выполнял условия мамы. Она хотела, чтобы мы всегда были на связи. Кресло-качалка, родом из моего младенчества, по-прежнему стояло в углу. В доме была всего одна маленькая ванная наверху, и мне придется делить ее с Чарли. Я постаралась не слишком придавать этому значение. Одна из лучших черт характера Чарли — его желание не быть навязчивым. Он оставил меня распаковывать вещи и устраиваться на новом месте. Для мамы это было бы немыслимо. Хорошо было остаться одной, не напрягая лицо для улыбок и выражения благодарности. Можно мрачно уставиться в окно на сплошную пелену дождя и позволить паре слезинок выкатиться наружу. У меня пока не было настроения рыдать на полную катушку. Лучше было оставить это на вечер, когда перед сном придется поразмышлять о первом школьном дне. Средняя школа города Форкс пугала своей многочисленностью. 357, а со мной 358 человек. В Фениксе только на моей параллели училось больше 700, и все местные дети выросли вместе. Даже их бабушки-дедушки – ходили в один детский сад. Мне предстояло быть новенькой из большого города, центром всеобщего внимания. Наверное, если бы я выглядела как нормальная жительница Аризоны, то могла бы обратить это в своё преимущество. Но я совсем не попадала в образ. Мне полагалось быть загорелой, спортивной, светловолосой, хорошо играть в волейбол или, скажем, танцевать в группе поддержки. Эти качества привычно ассоциируются с жителями Солнечной долины. А я, несмотря на постоянную жизнь под жарким солнцем, оставалась белокожей, и этому не было оправдания в виде голубых глаз или рыжих волос. Я всегда была худенькой, но какой-то не мускулистой, не атлетичной. С моей плохой координацией участие в спортивных играх вечно превращалось для меня в череду унижений К тому же грозило травмами мне самой и тем, кто неосторожно оказывался рядом. Закончив раскладывать одежду в старом сосновом комоде, я взяла сумочку с банными принадлежностями и отправилась в нашу общую ванную, чтобы привести себя в порядок после долгой дороги. Расчесывая влажные спутанные волосы, я смотрела в зеркало на свое лицо. Может быть, дело было в освещении, но я уже видела себя бледной и болезненной. Моя кожа порой очень красива, она чистая, почти прозрачная, но все зависит от румянца. А здесь я стала совсем бесцветной. Разглядывая свое серое отражение в зеркале, я вынуждена была признать, что не совсем честна с собой. Не только внешность мешала мне вписаться в окружение. Если уж я не смогла найти свою нишу в школе, где было три тысячи учеников, то каковы мои шансы здесь? Проблема была в том, что я плохо сходила с людьми своего возраста. Возможно, я плохо сходила с людьми вообще. Даже с мамой, с самым близким мне человеком на Земле, мы никогда не попадали в ногу. Иногда мне становилось интересно, видят ли мои глаза то же самое, что глаза всех остальных людей. Может, у меня в голове постоянно происходит какой-то системный сбой? Но важна не причина, а следствие. И завтра, увы, все начнется по новой. Я плохо спала ночью, Несмотря на то, что вслазь наплакалась. Постоянный шорох дождя и шум ветра Никак не давали провалиться в сон. Я натянула на голову старое выцветшее лоскутное одеяло, Потом добавила сверху подушку. Но уснуть удалось только после полуночи, Когда дождь перестал идти. Густой туман, Вот и все, что утром было видно из окна. На меня накатил приступ клаустрофобии. Я почувствовала себя, словно запертой в облачной клетке. Завтрак с Чарли прошел очень тихо. Он пожелал мне удачи в школе. Я поблагодарила, понимая, что его надежды напрасны. Удача меня избегала. Чарли уехал первым, направился в участок, который заменил ему и жену, и семью. Когда он ушел, я заняла одно из трех разномастных кресел, стоявших вокруг квадратного дубового стола, и стала осматривать его маленькую кухню. Стены, покрытые темными панелями, ярко-желтые шкафчики, белый линолеум на полу. Ничего не изменилось. Шкафчики в желтый цвет покрасила мама 18 лет назад. Ей хотелось заманить в дом хоть немного солнечного света. В крохотной гостиной над камином висели в ряд семейные фотографии. На одной — свадьба мамы и папы в Лас-Вегасе. На другой, очевидно, сделаны рукой заботливой медсестры, они вместе со мной в родильном отделении больницы. Затем шла целая серия моих школьных снимков вплоть до прошлого года. Смотреть на собственные фотографии было неловко. Попробую как-нибудь убедить Чарли — Повесить их в другом месте, по крайней мере, пока я здесь. Находясь в этом доме, невозможно было не догадаться о том, что в душе Чарли так и не смог расстаться с мамой. От этого мне становилось не по себе. Я не хотела приезжать в школу слишком рано, но оставаться здесь было больше не в силах. Я надела куртку, судя по ощущениям, скорее скафандр, и вышла наружу в дождь. Он едва моросил и не смог промочить меня насквозь, пока я запирала дверь и прятала ключ под карниз. Хлюпанье по лужам новых непромокаемых ботинок действовало мне на нервы. Вот бы услышать! Нормальный хруст гравия под ногой! Не получилось даже немного постоять и издали полюбоваться пикапом. До такой степени хотелось выбраться из туманной сырости, которая расползалась по лицу и липла к волосам под капюшоном. В кабине было тепло и сухо. Билли или Чарли, несомненно, наводили здесь чистоту, но коричневая обивка сидений еще хранила запах табака, бензина и мяты. К моему облегчению двигатель, оглушительно взревев, завелся сразу. Очевидно, он работал только на пределе громкости. Что ж, старая машина обязана иметь хоть какой-то недостаток. Древнее радио оказалось исправно, чего я уж совсем не ожидала. Найти школу было несложно, хотя никогда раньше ее не видела. Как большинство значимых зданий в этом городе, она располагалась рядом с шоссе. Если бы не дорожный указатель средняя школа города Форкс, я бы там ни за что не остановилась. Группа почти одинаковых зданий из красного кирпича не вызывала никаких ассоциаций с образованием. Вокруг было столько деревьев и кустарника, что я не сразу оценила истинный размер территории. Где же дух официального учреждения? Я ностальгически вздохнула. Ни цепных ограждений, ни металлоискателей при входе. Я припарковалась перед зданием, над дверью которого висела маленькая табличка с надписью «Администрация». Рядом не было ни одной машины, и я была уверена, что поступаю не по правилам. Но уж лучше я ознакомлюсь с этими правилами внутри, чем буду плутать тут под дождем, как идиотка. Нехотя, я вылезла из уютной кабины и пошла прямо по мощенной камнем дорожке, окруженной темными кустами. Вдохнув поглубже, я открыла дверь. Внутри было очень светло и неожиданно тепло. Офис был небольшим, маленькая зона для посетителей, складные стулья с пухлыми сиденьями. На полу Ковровое покрытие в оранжевую крапинку. Стены сплошь уклеены объявлениями и грамотами. Громко тикали настенные часы. Повсюду стояли комнатные растения в пластиковых горшках. Неужели снаружи мало зелени? Комната была разделена пополам длинной стойкой, на которой стояли проволочные корзины с бумагами. Спереди были приклеены яркие разноцветные афишки. Позади стойки располагались три стола и за одним из них восседала крупная ржеволосая женщина в очках. На ней была простая лиловая футболка с коротким рукавом, и я сразу почувствовала себя городской модницей. Рыжеволосая взглянула на меня. «Чем могу помочь?» Я и забыла сфон. В ее глазах тут же отразилось понимание. Меня ждали. Я была без сомнения тема для разговоров. Дочка шефа полиции и его сбежавшей жены наконец-то вернулась под кров. Конечно. Порывшись в шаткой кипе документов на своем столе, женщина выудила оттуда нечто и принесла свой улов на стойку. Вот твое расписание, а вот карта школы. Мы посмотрели расписание, и женщина показала, в каких зданиях будут проходить мои занятия. Цветным маркером она отметила наиболее удобный путь каждому и дала мне подписной лист. Я должна была предъявить его каждому преподавателю и вернуть ей в конце дня. Она улыбнулась и, совсем как Чарли, пожелала мне удачи в Форксе. Я ответила на ее улыбку со всей убедительностью, на которую была способна. Когда я вернулась к своему пикапу, ученики уже начали съезжаться на занятия. Блившись в поток, я объехала вокруг школы. Было отрадно видеть, что большинство машин на стоянке – старички, вроде моего пикапа. Ничего навороченного. Дома в Фениксе я жила в одном из немногих небогатых районов, включенных в школьный округ Paradise Для нас было обычным делом встретить на школьной стоянке роскошный Мерседес или Порше. Здесь же самой красивой машиной был блестящий Вольво, и он здорово выделялся на общем фоне. Но все равно я заглушила двигатель, как только заняла место на парковке, чтобы жуткий грохот не привлекал ко мне всеобщего внимания. Сидя в кабине, я тщательно изучила карту. Может быть, мне удастся все запомнить, и тогда не придется целый день ходить по кампусу, уткнувшись в нее носом. Засунув все вещи в сумку, я закинула лямку на плечо и втянула в себя побольше воздуха. Я справлюсь. Неуверенно сказала я саму себе. Никто меня здесь не укусит. Наконец я выдохнула и вышла из машины. Спрятав лицо поглубже в капюшон, я пошла к тротуару, на котором толпились школьники. К счастью, моя простая черная куртка была такой же, как у всех. Как только я обошла столовую, сразу увидела третий корпус. Большая черная тройка, намалеванная внутри белого квадрата, Красовалась на правом углу здания. По мере приближения к двери, мое дыхание становилось все чаще, так что вскоре мне уже грозил обморок от гипервентиляции легких. Я постаралась успокоиться, и вслед за двумя спинами в плащах в стиле унисекс скользнула внутрь. Классная комната оказалась маленькой. Шедшие передо мной остановились в дверях возле длинного ряда крючков на стене, чтобы повесить плащи. Я последовала их примеру. Это оказались две девочки. Одна блондинка с фарфорово-белой кожей, другая русоволосая и тоже бледноватая на вид. Что ж, по крайней мере, я не буду здесь выделяться отсутствием загара. Я протянула бегуну к учителю. Это был высокий лысеющий мужчина. Табличка на его столе гласила «Мистер Мейсон. Прочитав мое имя, он без стеснения стал меня разглядывать обескураживающее начало. Я, разумеется, тут же покраснела, как помидор, но зато он просто отправил меня на свободное место на последней партии и не заставил представляться классу. Моим новым одноклассникам было трудно глазеть на меня, сидя спиной, но каким-то образом они все равно умудрялись это делать. Я не поднимала глаз от списка литературы, который выдал учитель. Он был незамысловатым. Бранте, Шекспир, Чосер, Фолкнер. Все это я уже читала. Это успокаивало, но одновременно навевало скуку. Интересно, мама согласится прислать папку с моими старыми сочинениями или решит, что это жульничество? Пока учитель бубнил свое, я мысленно подыскивала аргументы для спора с ней. Когда прозвенел, Скорее гнусаво прожужжал звонок, через проход к моему столу наклонился долговязый парень с проблемной кожей и лаково-черными блестящими волосами. «Ты ведь и забыла слон, верно?» «Похож на благовоспитанного ботаника, всегда готового кому-нибудь чем-нибудь помочь». «Просто было». Все, и каждый в радиусе трех парт, тут же развернулись и стали смотреть на нас. «Где у тебя следующий урок?» А обществознание у Джефферсона в шестом корпусе. От любопытных глаз некуда было деться. Я иду в четвертый, могу показать тебе дорогу. Да, благовоспитанный без меры. Я Эрик. Спасибо. Мы взяли куртки и вышли на улицу. Там снова шел дождь. Я могла бы поклясться, что несколько человек позади нас нарочно держались поближе, чтобы подслушивать – Надеюсь, это не было признаком начинающейся паранойи. Здесь совсем не похоже на Феникс, правда? Абсолютно. Там ведь не так сыро. Да, дождь идет 3-4 раза в год. Ничего себе! Интересно, каково это? Солнечно. А ты не очень загорелая. У меня мама наполовину альбинос. Он долго с опаской изучал мое лицо. И я вздохнула. Наверное, в здешнем влажном сумраке чувство юмора плесневеет. Через пару месяцев и я забуду о том, как пользуются сарказмом. Мы обогнули столовую и направились в сторону спортзала. Эрик проводил меня до самых дверей, хотя цифра 6 на углу здания была видна издалека. — Ну, удачи! Может быть, у нас еще какие-нибудь уроки совпадут? Я туманно улыбнулась и зашла внутрь. Остаток утра прошел так же, как начался. Учитель тригонометрии мистер Варнер, которого я все равно возненавидела бы только за то, что он вел ненавистный мне предмет, единственный из всех преподавателей поставил меня перед классом и попросил представиться. Я что-то мямлила, краснела и запуталась в собственных ногах, возвращаясь на место. После двух уроков кое-кого из ребят я уже узнавала в лицо. Это были храбрецы которые сами подходили знакомиться. Они неизменно спрашивали, как мне нравится Форкс. Я старалась быть вежливой, поэтому по большей части приходилось лгать. Зато мне ни разу не понадобилась карта. Одна из девочек сидела рядом со мной и на тригонометрии, и на испанском. Мы вместе пошли в столовую на обед. Она была совсем крошечной, на пол головы ниже меня, а во мне всего метр шестьдесят. Непослушная копна ее темных вьющихся волос, впрочем, скрадывала разницу в росте. Мне никак не удавалось вспомнить ее имя. Пока она болтала об учителях и уроках, я просто улыбалась и кивала, не следя за темой разговора. Мы уселись в конце длинного стола, занятого ее многочисленными друзьями. Девочка представила их всех, но имена тут же вылетели у меня из головы. Кажется, на них произвела впечатление её отвага. Она решилась заговорить со мной первой. Парень с английского Эрик помахал мне с противоположного конца зала. Именно здесь, в школьной столовой, пытаясь поддержать беседу с семью сгорающими от любопытства незнакомцами, я впервые увидела их. Они сидели в самом углу, так далеко от меня насколько это вообще было возможно в этом зале. Их было пятеро. Они не разговаривали и не ели, хотя перед каждым стоял поднос с нетронутой едой. Они не таращились на меня, как остальные, так что можно было беспрепятственно их рассматривать, не опасаясь встретить заинтересованный взгляд в ответ. Но не это привлекло к ним мое внимание. Казалось бы, они ничем не походили друг на друга, Первый из трех парней с темной курчавой головой напоминал чемпиона тяжеловеса, настоящая гора мышц. Второй, яркий блондин, был выше и стройнее, хотя тоже мускулист. Третий был тонким и легким, не таким крупным, как первые двое, с отливающими медью, растрепанными волосами. Рядом с товарищами он выглядел подростком тогда как те могли бы сойти за студентов или даже за здешних молодых преподавателей. Девушки были полной противоположностью друг другу. Одна из них, высокая и статная, была великолепно сложена. Такие фигуры обычно украшают собой обложки изданий, вроде Sports Illustrated, спецвыпуск купальники. Любая из нас получит щелчок по женскому самолюбию, оказавшись обладательницей подобного богатства в одной комнате. Ее золотистые, мягко вьющиеся волосы спускались ниже лопаток. Вторая, маленького роста, худая до невозможности и с мелкими чертами лица, походила на эльфа. Ее черные волосы цвета вороного крыла были коротко острижены и торчали в разные стороны. Но в чем-то главном они были схожи. Все были бледны как мил, бледнее любого в этом зале. Бледнее меня почти альбиноса. Несмотря на разный цвет волос, у всех были очень темные глаза, а под глазами мрачно-багровые, как синяки тени, словно они не спали ночь или получили перелом носа. Однако их носы были совершенно ровными и прямыми, безупречными, как и все черты их лиц. Но не потому я не могла отвести от них глаз. Я смотрела на них, потому что их лица такие разные и в то же время такие похожие притягивали взгляд опустошающей нечеловеческой красотой. Такой не встретить нигде, кроме отретушированных страниц модных журналов или картин старых мастеров с изображениями ангелов. Было трудно решить, кто красивее всех – великолепная блондинка или медноволосый юноша. Все они смотрели куда-то в пространство, не видя, казалось, ни друг друга, ни остальных учеников. Вообще ничего в этом зале. Пока я их разглядывала, невысокая девушка встала и, взяв под нос, ни открытая кола, не надкошенное яблоко направилась прочь быстрой и грациозной походкой, словно шла по подиуму. Я провожала ее глазами, зачарованная этим легким шагом танцовщицы, пока она не опрокинула поднос в мусорный контейнер и не выскользнула в двери так быстро, что я едва успела заметить ее движение. Мои глаза поспешно метнулись назад. Оставшиеся четверо даже не изменили позы. Кто они? — Моя новая знакомая, чье имя я позабыла, проследила мой взгляд, наверное, уже догадавшись по тону голоса, кого я имею в виду. И тут... Один из парней неожиданно посмотрел на нее, самый стройный и юный на вид, наверное, самый младший из всех. Это длилось какую-то долю секунды, а потом его темные глаза встретились с моими. Он тут же отвел взгляд, опередив меня, хотя я в припадке смущения отвернулась сразу. Во время этого краткого, как вспышка контакта, его лицо не выразило ни капли интереса. Словно его просто позвали по имени, и он невольно поднял голову, даже не думая отвечать. Моя соседка прыснула от смущения и вместе со мной уставилась в стол. — Это Энфорд и Эммот Калины, а еще Хил Розари и Джастер. Та, что ушла, Эль с Каллен. живут с доктором Калленом и его женой. Я искоса глянула на красивого юношу. Теперь он смотрел вниз на свой поднос и длинными бледными пальцами крошил на кусочки бублик. Его безупречных очертаний губы быстро двигались, хотя он едва открывал рот. Остальные все так же сидели, уставившись в пространство. Но я чувствовала, что он им что-то тихо говорит. Какие странные, редкие имена! Такие были в ходу у наших дедушек. Но, может быть, здесь такая мода провинциальной причуды? Я наконец вспомнила что мою соседку зовут Джессика. Вот уж точно обычное имя. Дома в Фениксе, у меня в классе были две Джессики. Они симпатичные. О, да! Но только ходят они друг с другом. Эмма с Розали, а Джасперс с Элис и живут все вместе. Казалось, она выплюснула все негодование и шок маленького городка по этому поводу. Правда, будем справедливы. Даже в Это дало бы повод для сплетен. Которые из них калины? Они что-то не похожи на родственников. они не родственники. Доктор Калин совсем молодой. Ему самое большее, чуть за тридцать. Они приемные дети. А вот блондины, Хейл действительно, брат и сестра. Двойняшки. Доктор взял их на воспитание. Старовато они для воспитанников. Но сейчас уже да. Розали и Джасперу исполнилось в семнадцать. Но с женой доктора Калина они живут с восьми лет. Она их тетя или что-то в этом роде. Вот здорово. Они так заботятся о детях, хотя сами еще молодые и все такое. Пожалуй. У меня создалось впечатление, что ей почему-то не нравится доктор и его жена. Судя по взглядам, которые она бросала на их отпрысков, причиной тому могла быть ревность. Думаю, миссис Каллин просто не может иметь детей. Во время разговора мои глаза снова и снова возвращались к столу, за которым сидело странное семейство. Они по-прежнему изучали стены и ничего не ели. — А они всегда жили в Форксе? — Я бы непременно заметила их в какой-нибудь из прошлых приездов. — Нет, два года назад приехали откуда-то с Аляски. Я почувствовала прилив жалости и облегчения. Жалости, потому что, невзирая на привлекательную внешность, их здесь не приняли, и это было ясно как день. Облегчение, потому что я оказалась не только не единственной, но даже, судя по всему, не самой интригующей приезжей здесь. Пока я их разглядывала, младший Калин поднял глаза и встретил мой взгляд. Причем на этот раз с явным любопытством. Я быстро отвернулась, и мне показалось, что он словно ждал от меня чего-то, но обманулся в своих ожиданиях. — А этот парень с рыжеватыми волосами, он кто? Я покосилась на него краем глаза. Он по-прежнему смотрел на меня, но не просто разглядывал, как все остальные. Судя по лицу, он был чем-то слегка раздосадован или встревожен. Я снова отвернулась. — Эдвард, он, конечно, шикарный но не трать на него время, он упорно ни с кем не встречается. Очевидно, девушки здесь недостаточно хороши для него. Ясно, зелен виноград. Интересно, когда он успел ее отшить? Я закусила губу, чтобы спрятать улыбку, и снова взглянула на парня. Он отвернулся, но, судя по тому, как округлилась его щека, он тоже улыбался. Через пару минут Все четверо поднялись и вышли из столовой. Они двигались очень изящно, даже накачанный здоровяк. Невозможно было наблюдать за этим без ощущения собственной ущербности. Тот, кого Джессика назвала Эдвардом, на меня больше не смотрел. Я задержалась за столом с Джессикой и ее друзьями дольше, чем если бы была одна. Не хотелось в первый день опаздывать на занятия. У одной из моих новых знакомых она деликатно напомнила мне, что ее зовут Анжела, тоже была биология. Мы молча шли по коридору. Она оказалась такой же застенчивой, как и я. В классе Анжела сразу направилась к своему месту с лабораторным столом, покрытым черным пластиком. В нашей школе были точно такие же. У нее уже был сосед. Вообще в классе все места были заняты, кроме одного возле центрального прохода. По необычному цвету волос я узнала Эдварда Калина. Это было место рядом с ним. Я двинулась к учителю со своим подписным листом, тайком поглядывая на Калина. Когда я проходила мимо него, он вдруг напрягся и словно застыл на своем месте, а затем вновь взглянул на меня, но в этот раз со страннейшим выражением на лице, откровенной, яростной враждебности, почти ненависти. Потрясенная, я быстро отвела глаза, покраснела и споткнулась о книгу, лежавшую в проходе. Чтобы не упасть, пришлось схватиться за соседний стол. Девочка, сидевшая там, захихикала я заметила, что его глаза были черными. Черными, как уголь. Мистер Баннер подписал мой листок и протянул мне учебник. Слава Богу, на этот раз обошлось без глупости вроде знакомства с классом. Наверняка мы с ним поладим. Конечно, у него не было иного выбора, кроме как отправить меня на единственное свободное место. Глядя в пол, я шла по проходу к столу Калина, совершенно сбитая с толку внезапным злобным взглядом, которым он одарил меня. Не поднимая глаз, я положила книги на парту и села. Боковым зрением я заметила, что его поза изменилась. Он отодвинулся на самый дальний край стула и даже слегка наклонился в противоположную от меня сторону. Я отвернулся, Словно почуял дурной запах. Я незаметно понюхала свои волосы. Они пахли клубникой, как и мой любимый шампунь. Вроде бы вполне невинный аромат. Я перекинула распущенные волосы через правое плечо, чтобы спрятаться за их темным занавесом, и постаралась сосредоточить внимание на учителе. Увы, урок был посвящен строению клетки. Эту тему я уже проходила. Тем не менее, я очень тщательно, не поднимая головы от тетради, писала конспект. Не в силах сдерживаться, я время от времени поглядывала сквозь защитный экран на своего непонятного соседа. Он так и не расслабился, и не поменял своей неудобной напряженной позы на краешке стула, которая позволяла ему держаться на максимальном расстоянии от меня. Его рука, лежавшая на левом колене, была стиснута в кулак так, что сквозь бледную кожу виднелись натянутые жилы. Кулак он так и продержал сжатым весь урок. Рукава белой рубашки были закатаны до локтей, и под светлой кожей предплечья проступали неожиданно мощные мышцы. Он даже отдаленно не был таким хрупким, каким казался рядом с массивным братом. Урок тянулся бесконечно. Может, потому, что просто подходил к концу длинный день? Или потому, что я все ждала, когда же, наконец, он разожмет кулак? Но Калин словно окаменел. Казалось, он даже перестал дышать. Что с ним не так? Может, он всегда так ведет себя? Я стала сомневаться в том, что правильно истолковала причину желчности Джессики за обедом. Возможно, в ее суждениях Было меньше обиды, чем мне показалось. Это просто не могло иметь отношение ко мне, ведь мы с ним даже не были знакомы. Я тайком взглянула ему в лицо еще раз и тут же пожалела об этом. Он пристально смотрел на меня. Черные глаза источали отвращение. Вздрогнув, как от удара, я вжалась в сиденье стула, и в голове очень кстати мелькнуло «выражение» убить взглядом. Тут прозвенел звонок, и я чуть не подскочила от неожиданности. Гибким, неуловимым движением Эдвард Каллен поднялся. Оказалось, что он намного выше, чем я думала, и исчез за дверью быстрее, чем кто-либо успел встать со своего места. Я словно приросла к стулу, тупо глядя ему вслед. Он был так груб, несправедливо, незаслуженно груб, медленно, Я начала собирать вещи, стараясь подавить клокотавший внутри гнев, чтобы не расплакаться. Каким-то загадочным образом струны моей души соединены напрямую со слезными каналами, и я нередко плачу от злости самым унизительным образом. — Ты ведь, Изабелла, слон? Я подняла голову. Передо мной стоял парень с милым полудетским лицом, Его светлые волосы были аккуратно уложены гелем в остроконечные прядки. Он дружески улыбался. Было совершенно очевидно, что для него я пахла вполне нормально. «Белла!» «Я Майк!» «Привет, Майк!» «Хочешь, я провожу тебя на следующий урок?» «У меня сейчас физкультура. Думаю, я сама смогу найти спортзал». «Надо же! У меня тоже!» Он был приятно удивлен. Хотя в такой маленькой школе, как эта, совпадение расписания должно быть обычным делом. Мы вместе дошли до зала. Он оказался общительным и болтал всю дорогу, так что мне не приходилось напрягаться, поддерживая разговор. Оказывается, до 10 лет он жил в Калифорнии, поэтому очень хорошо понимал, как мне должно быть не хватало здесь солнца. Мы с ним оказались в одной группе и по английскому. Из всех, кого я встретила сегодня, он показался мне самым милым. Но при входе в физкультурный зал он спросил. «Ты что, ткнула Эдварда Калина в бок острым карандашом? Хм, Я никогда его еще таким не видел». Я сжалась. «Значит, то, что произошло на биологии, заметила не только я. Стало понятно, что это не было обычной манерой поведения Калина. Пришлось изобразить дурочку». Это тот парень, который сидел со мной задним столом? Да. Он выглядел так, будто у него что-то болит. Не знаю, мы с ним даже не разговаривали. Он просто ненормальный. Майк продолжал стоять рядом со мной, вместо того, чтобы идти переодеваться. Если бы мне так повезло, я бы сразу с тобой познакомился. Я улыбнулась ему перед тем, как скрыться в дверях женской раздевалки. Он выказал дружелюбие и даже восхищение но этого оказалось мало, чтобы успокоить меня. Физрук по фамилии Клаб выдал мне форму, но не стал настаивать, чтобы я переодевалась для занятия. Дома физкультура была обязательным предметом только первые два года из четырех лет средней школы, а здесь нужно было ходить на нее даже в выпускном классе. Форкс в буквальном смысле Грозил стать для меня личным адом на земле. В разных углах зала четыре пары команд одновременно играли в волейбол. Вспомнив, сколько травм я получила и причинила во время этой игры, я почувствовала легкую тошноту. Наконец прозвенел звонок. Я отправилась в административный корпус сдавать подписной лист. Дождь закончился, но дул пронизывающий холодный ветер. Я шла, обняв себя руками за плечи. Но стоило добраться, наконец, до теплого здания, как я едва не повернулась и не выбежала вон. У стойки администратора был Эдвард Калин. Я снова узнала его всклокоченные, медно-каштановые волосы. Кажется, он не заметил, как я вошла. Я прижалась к стене, дожидаясь, когда освободится место. Негромким, приятным голосом он в чем-то убеждал администратора, и я сразу уловила суть разговора. Он хотел поменять свое расписание так, чтобы шестым уроком была не биология, а другой предмет. Не верилось, что это было из-за меня. Наверняка у него что-то случилось еще до того, как я вошла в класс. Наверняка у него был какой-то другой повод для дурного настроения. Просто немыслимо чтобы совсем незнакомый человек мог так внезапно и сильно меня возненавидеть. Дверь снова открылась, и порыв холодного ветра ворвался внутрь. Зашуршал бумагами на столе, подхватил мои волосы. Вошла девочка. Она положила какой-то листок в проволочную корзину на стойке администратора и вышла. Спина Эдварда Калина вдруг застыла, и он медленно обернулся ко мне. На нереально красивом лице диким контрастом полыхнули свирепые глаза. На мгновение меня охватил приступ настоящего животного страха, такого, что волоски на руках встали дыбом. Это длилось не более секунды, но за эту секунду я промерзла до костей. Сильнее, чем от холодного ветра на улице. Он снова обратился к администратору. «Ну хорошо. Вижу, что это невозможно. Спасибо за помощь». Он развернулся на каблуках и, не глядя на меня, исчез за дверью. На ватных ногах я приблизилась к стойке. Для разнообразия мне удалось не покраснеть, а побледнеть и протянула бегуну к администратору. «Как первый день, солнышко? Отлично!» Слабым голосом соврала я. Кажется, она мне не поверила. Мой пикап остался практически последней машиной на стоянке. Он показался мне желанным убежищем, кусочком дома в этой сырой зеленой дыре. Пару минут я сидела неподвижно, уставясь в лобовое стекло без единой мысли в голове. Но вскоре я почувствовала, что дрожу от холода. Чтобы включить печку, я завела двигатель, и он истошно взвыл. Всю дорогу к дому Чарли пришлось сдерживать слезы.